Глава десятая. У Богдана проблемы. И хоть он пытается отнекиваться, но я вижу, как Мельников с каждым днем мрачнее все сильнее. Напряжение поначалу едва заметное, теперь преследует нас повсюду. Вместо завтрака, обеда и ужина. В тишине вечерней квартиры. В утренних сборах на работу. В ночных звонках. В прямо поджатых губах Богдана. И синяках под его глазами от недосыпа. Причина во мне, а точнее в моем отце. Но заодно и в моей несговорчивости, в моей непреклонности, в моей жажде свободы, которая подвела нас к черте. Богдан ограничивается короткими комментариями, не жалуется, не просит совета, но даже тех мелочей, о которых он рассказывает, хватает, чтобы начать беспокоиться. «Твой отец не может управлять внешними обстоятельствами». «Успокаивает он меня». но он может управлять людьми, знакомыми, партнерами, даже конкурентами. Богдан и папа крутятся в одной сфере, где пересекаются многие фирмы и люди. Здесь все друг друга знают, и имя отца имеет больше вес, чем имя Богдана. Одни откажутся с ним сотрудничать, вторые случайно перепутают заказ, третьи переманят поставщиков. Казалось бы, никакой причастности моего отца, но я ощущаю его след повсюду. Это похоже на сумасшествие. Даже на собственной работе не могу сконцентрироваться. Путаюсь в цифрах, перестаю понимать распоряжение начальника, не удивлюсь, если меня выгонят вон до конца испытательного срока. Хотя я стараюсь изо всех сил, но мысли постоянно перескакивают не туда. Еще и учебу... Все сложнее откладывать на потом. Приходится отвлекаться на нее, но мешают общая рассеянность и абсолютная неспособность взяться за что-либо. Я медленно, но верно ухожу в себя, даже не пытаюсь выбраться из апатичного -за состояния. Забываю обедать и ужинать, теряю нить разговора, дергаюсь от любого звонка. Когда ближе к концу недели мне пишет Рита, явно намереваясь помириться, у меня нет никакого желания общаться. «Ты, по-моему, не в духе?» Спрашивает подруга, а мне нечего ей ответить. Потому что я не хочу погружать ее в свою идиотскую историю. Не хочу осуждения, как и жалости. Без советов, как мне жить, тоже обойдусь. Саша, прекрати себя накручивать. Говорит Богдан. Поверь, мир не крутится по указке твоего отца. А даже если крутится, да плевать, разберусь. Мне не нравится это его разберусь, потому что оно подразумевает, что Богдан должен бороться не только за себя, но и за нас обоих, пока я отсиживаюсь вдалеке и наивно хлопаю глазками. Мы отдаляемся. Нет, не так. Я отдаляюсь несознательно, но пытаюсь оградить Богдана от себя. Правда, сделать это в его квартире сложно, да и глупо. Если решать проблему, то радикально, а не тем, что причиняет боль нам обоим. Но как? Ответ лежит на поверхности». И вот такси привозит меня к коттеджу, который много-много лет был моим домом. А с недавних пор стал вражеской крепостью. Поздний вечер, и россыпь звезд сияет на небе, будто бриллиантовое ожерелье. В окнах первого этажа горит свет. Видимо, я так долго колеблюсь перед тем, как вылезти, что водитель уточняет. — Вас подождать. — А? Даже не сразу осознаю, к чему он задает вопрос. Нет, спасибо. В конце концов, что-то мне подсказывает. За пять минут наши разногласия решить не получится. Интересно, мои ключи подходят или родители сменили замки? Щучок. Подходит. Я оказываюсь в прихожей. Тихо переступаю с ноги на ногу. В темноте так спокойно, что хочется законсервировать себя в этом моменте. Совсем как раньше. Когда я возвращалась ночью из клуба и старалась не шуметь, стягивая с себя туфли но сейчас свет зажигается от руки папы тот возвышается в дверном проеме крупный но ну не толстый с проседью в темных волосах жестким взглядом мама стоит за спиной все той же молчаливой тенью не имеющей собственного мнения хотя зачем я себя обманываю у мамы есть мнение просто оно полностью соответствует отцовскому родители не здороваются не улыбаются в их движениях настороженность пополам с заметным облегчением соизволила прийти вот что можно прочитать в каждом жесте «Привет. Что ж, я не гордая. Сашенька, я как раз недавно приготовила ужин. Явно врет мама, потому что готовит она днем, чтобы к приходу отца был накрыт стол. Покушаешь?» Качаю головой. «Тогда пойдемте пить чай. Не успокаивается мама. Если подождете минуток двадцать, я поставлю в духовке слойки». «Нир, не мельтеши!» Рявкает на нее отец. «Дай мне на дочь родную посмотреть. А то три года ее не видел. Уже и забыл, как она выглядит». «Вообще-то видел, почти вырывается у меня, но я себя одергиваю. Начинать разговор со скандала – не лучшая идея, особенно если я хочу помочь Богдану, а не сжечь его бизнес дотла. Он не знает о моей поездке сюда, я несколько раз предлагала поговорить с отцом, и Мельников был категоричен. Разумеется, ты можешь общаться с родителями, но не вздумай идти к ним из-за меня. Я повторяю, твой отец не всесилен». твердил он, и голос его холодел, становясь почти чужим. Не наделяя его лишней властью и не вздумай унижаться, пытаясь что-то изменить, я сам решу свои проблемы. Только проблем этих становилось все больше, а мое бездействие доводило меня до отчаяния. Богдан давно не приезжает домой раньше полуночи, потому мое отсутствие он даже не заметит. Я вернусь раньше него. Поездка к родителям – первая вещь, которую я от него сознательно скрыла за наши недолгие вторые отношения. В конце концов... Пора уже что-то менять, я не болтыхаться на волнах, Надеюсь, что все как-нибудь само рассосется. Привет, пап. Я повторяю «привет» таким тоном, будто слов других не помню. Ну что, застыла. Проходи, коль пришла, будем общаться. Чаю?» — вновь вклинивается мама. «Судя по настрою нашей дочурки, я бы не отказался от водки». Хмыкает отец, пропуская меня в гостиную. Мама все же заваривает чай и расставляет всевозможные печенье, вафли, конфеты, будто сладости могут подсластить пилюлю. Она суетится очень по-домашнему, но теперь я вижу, сколько в ее движениях нервозности и зажатости. Когда-то давно, когда ее брак с отцом пошел первыми трещинами, она решила стать идеальной хозяйкой, такой, про которую слова плохого не скажешь. Теперь я осознаю, что мама прячется за домашними хлопотами. Топит боль в кулинарии, поддерживает облик идеальной семьи. И даже сейчас, когда семья эта разорвана в ошметки, и никакое количество выпечки не спасет татарских. Отец занимает место во главе, ну еще бы. А я принципиально сажусь на противоположный край. Между нами пропасть стола. Начинаю говорить первое и не позволяю себя перебить. Впрочем, папа и не пытается. Он слушает, склоняет голову на бок. Меня не покидает ощущение, что во взгляде его столько же любопытства, как и когда мне было лет пять, и я восторженно описывала сюжет мультфильма. Вроде лицо заинтересованное, но по факту папе глубоко плевать. Мама тоже молчит, хоть губы ее и кривятся каждый раз, всякий раз, когда я упоминаю имя Богдана. Чай остается нетронутым. Я не требую и не угрожаю, прошу, пытаюсь объяснить. Возможно, где-то даже кажусь жалкой, но лучше так, чем проявить характер и прогореть. «Обещаю, что если все нормализуется, то я перестану сбегать от общения с родителями. Домой не вернусь, но буду приезжать на выходных. Попытаюсь забыть свои обиды». «Он тебя подговорил прийти?» Задает отец вопрос насмешливым голосом. «Я сама». «Ты понимаешь, что приехала унижаться из-за мужика? Какое позорище! Если бы Ира ради меня такое сотворила, я бы сгорел от стыда!» «Я не считаю разговор между близкими людьми унижением». С твоей стороны, возможно. А со стороны Мельникова, или как его там, по-настоящему? Ах, запамятовал. Сожалением качает головой отец. Вместо того, чтобы прийти ко мне и поговорить по-мужски, твой замечательный Богдан подсылает женщину. Пусть она вымаливает ему прощение. Я пришла сама. Повторяю резче. Богдан не знает, что я поехала к вам. Он вообще не считает, что проблема его фирмы связана с тобой. Папа хохочет, откинув голову назад. «Да ладно!» Ему каждый встречный поперечный прямым текстом сообщил, кого он может поблагодарить в своих неприятностях. Себя, конечно же. Не был бы он таким самоуверенным кретином, ничего бы этого не произошло. Но свою дочь я портить не позволю. Не знает, говоришь? Ну да, ну да. Последнюю неделю он слышит моими с утра до ночи. Я стараюсь не показать своего непонимания, застывая костяной статуи с каменным выражением лица. Богдан знал, но сознательно берегал меня все это время, не говорил, чтобы я не чувствовал себя виноватой, не обвинял ни в чем, не пытался вовлечь в конфликт с родителями. «Жди!» – приказывает отец, как будто я могу куда-то деться. Он уходит из столовой, и мама вскакивает и суетливо протирает все горизонтальные поверхности в поле видимости. «Мам, хватит!» Прошу ее, но она как будто даже не слышит моего голоса. Ей не сидится на месте, тряпка пляшет в руках. Папа возвращается с кипой бумаг, вываливает их передо мной, не собираясь даже притрагиваться. Мне и так было очевидно, что бизнес Богдана шатается из-за него. Какие еще нужны доказательства? Но отцу просто хочется похвастаться, продемонстрировать свою власть. «Вот, наблюдай. Твой любовник в шаге от банкротства». Тычет в какой-то лист пальцем. «Как ты думаешь?» Долго вы протянете после того, как он разорится? Да он тебя сам сожрет с потрохами. Именно поэтому я и прошу тебя передумать. Не собираюсь. Если ты не хочешь, чтобы его фирму закрыли через пару недель, то уходи прямо сейчас. Все, как я требовал ранее. Возвращайся домой, занимайся учебой, бегай по клубам. Так и быть, я отстану твоего Богдана, хоть он и кретин. Но ты должна пообещать мне никогда к нему не приближаться. Вопросы? Мотаю головой. Как поступить? Я не хочу, чтобы бизнес Богдана рухнул. Не прощу себя, если стану причиной его краха. Значит, правильнее всего расстаться? Плевать на чувства, отец не отступится от своей жажды мести. Если я хочу поступить правильно, то должна извиниться перед Богданом и уйти. Но это не решение всех проблем, это лишь подчинение отцу, согласие на его манипуляции. А если он забудет отменить свою кару, и Богдан все равно пострадает? Где гарантия, что наше расставание что-то изменит? А если куда-нибудь переехать, начать заново, вдвоем? Отец ведь не способен контролировать всю страну. Захочет ли Богдан уезжать отсюда, или как упертый баран попытается все спасти? Мои губы сохнут, мысли лихорадочно скачут в голове. Я ожидала чего-то подобного, но услышать правду оказалось очень-очень больно. До последнего верила в чудо, надеялась, что папа смягчится, услышав мои просьбы. Мой телефон начинает вибрировать, машинально бросаю взгляд на экран. «Богдан, как же не вовремя!» И тотчас отворачиваю мобильный экраном вниз. От отца этот жест не укрывается. «Это он?» Тянет руку. «Дай сюда трубку». «Не смей». «Александра, это не просьба!» Я хочу с ним поговорить. Дай мне телефон». Он перехватывает его и произносит в динамик ледяным тоном. «Слышишь, ты урод. Я вроде бы обещал закопать тебя в землю. Если ты еще раз появишься на горизонте, ты настолько тупой, что не услышал моих слов. Мне повторить?» Богдан что-то отвечает так тихо, что не разобрать. Весь ужас ситуации только теперь раскрывается передо мной. «Мой отец обещает убить Богдана так просто, словно эти слова для него ничего не значат убить. Он серьез?» «Нарешено, я больше не могу здесь находиться. Если речь идет о жизни и смерти, пошел папа к чертям собачьим. Мы переедем отсюда». Поднимаюсь, тянусь онемевшими пальцами к телефону, который отец положил на стол, но не успеваю его взять, папа убирает мобильный в карман. «Ты куда?» «Поеду». Голос начинает дрожать. «Нет, тебе придется остаться». Отец качает головой. «Потому что твой распрекрасный Багдаша вознамерился приехать сюда и все обсудить лично. Мы будем его ждать, как в старые времена. Посидим большой дружной семьей». «Дим, внезапно подает голос мама, скручивая тряпку. Ты перегибаешь палку». «Молчать! Я получу письменное обещание никогда не подходить к моей дочери, и тогда отпущу этого уродца на все четыре стороны. Ну, либо придется его закопать, если он совсем человеческую речь не понимает». Ты собираешься держать меня в заложниках? Сжимаю кулаки. Нет. Просто хочу, чтобы ты увидела, что твой Богдан представляет на самом деле. Сейчас в твоих же интересах мне не перечить, поняла? Я медленно киваю. Ожидание сводит меня с ума. Мы застываем в пространстве столовой на бесконечные минуты. Мама убирает посуду со стола, поправляет скатерть. Ее действия переполнены нервозностью, которую не может скрыть даже маска равнодушия. Эмоции то и дело проступают тенью на бескровном лице мамы. Но она не спорит. Лишь активнее натирает поверхность стола от мельчайших крошек. Можешь пойти к себе в комнату? Милостливо разрешает отец, закурив. Обычно он предпочитает смолить сигареты на веранде, потому что не любит следы от тамачного дыма на стенах и потолке. Тут, видимо, пересмотрел свои принципы, правильно, чего уже терять. Я резко мотаю головой и остаюсь сидеть, уставившись в чашку со стывшим чаем. Мне нужно контролировать ситуацию, если не владеть ею, то хотя бы иметь возможность быстро среагировать». «Всем понятно, что это пиковый момент. Назад уже не вернуться, событий не отмотать обратно. Мы с отцом не помиримся, и домой блудная дочь никогда не вернется. Теперь все зависит от того, что случится с фирмой Богдана. Либо я разорву все контакты с родителями и перестану для них существовать, либо сохраню подобие нейтралитета. Хотя, во втором, я объективно сомневаюсь. После угроз убийства вряд ли папа смягчится, обнимет Богдана и попросит у него прощения. А значит... Ну, значит, я готовлюсь остаться без семьи, не из-за наших отношений с Богданом, а то можно подумать, что я променяла всех на какого-то случайного мужика, которого знать не знаю. Нет, смысл в другом, в угрозах и шантаже, в попытках запугать, уничтожить любого, кто переступит дорогу моему отцу. Что толку соглашаться на его условия? Моя покорность не изменит ровным счетом ничего, только лишит меня свободы, превратит в отцовскую пленницу. Я слышу затылком, когда к дому подъезжает машина, как шуршат ее шины, Как замирает мотор, отец дистанционно раскрывает ворота, позволяя гостю въехать во внутренний двор. Реальность как будто свернулась кругом, как змей, пожирающий самого себя. Все повторяется, но в искаженном виде. Когда-то давно Богдан вошел в дом моего отца, будучи его партнером по бизнесу. Он был едва ли не единственным человеком, которого отец позвал в гости, которого с гордостью представил как своего друга, почти сына. Теперь он переступает порог в качестве врага. Проходи. — кричит ему папа с показным дружелюбием. — Не стесняйся. Ты прекрасно помнишь, где столовая. Я остаюсь сидеть, мама встает у окна, поправляет кашпо с цветком так, точно нет более важного занятия. Войдя внутрь, Богдан первым делом кидает взгляд на меня, словно опасался, что меня могут удерживать силой. Не здоровается, остается на безопасном расстоянии, но не сводит с меня глаз. — Ну что, как не родной встал? — Отец хлопает по столу ладонью. — Давай. «Потрещим по-семейному, а? Ты же считай, не чужой мне человек. С дочерью моей шашник не Что за застыл? Сам же хотел пообщаться. Ну вот, общайся. Я весь твой. Чай, кофе, че покрепче? Не стесняйся, Богдаш. «Не впутывайте в это Сашу». «Мельников спокоен, почти равнодушен». «У тебя есть претензии ко мне? Давай все обсудим наедине». «Никаких претензий, сопляк!» Отец выбивает из пачки новую сигарету, закуривает ее, зажав в зубах. Подходит к Богдану почти вплотную. «Я просто хочу стереть твою жалкую конторку с лица земли. А если ты не отвалишь от моей дочери и тебя самого заодно, делай выбор, что тебе важнее. Роман с моей дочерью, который закончится плохо. Или, собственная задница». «Твоя дочь». Ни один мускул не дрогнул на его лице в этот момент. «Неправильный ответ». Отец выпускает струю дыма. «Я не шучу. Если ты не отстанешь и не свалишь куда подальше, тебе конец. Я даю тебе шанс уехать. Последний. Грех на душу брать не хочу. Мы вроде не в бандитские времена живем, а все пытаемся вопрос решать по ножовщиной». Криво улыбается Богдан. «Тебе не дает покоя моя фирма? Да без проблем. Я ее закрою завтра же. Но ты не можешь запрещать Саше жить своей жизнью». «В ее жизнь не входит в сожительство с тобой!» «Может, Саша сама примет решение?» «Что может решить двадцатилетняя соплячка?» Шея отца начинает багроветь, кожа в секунду становится почти помидорного цвета, и глаза наливаются злобой. «Да она готова побежать за любым, кто поманит ее пальчиком! Или чем другим поманит! Она ж глупа, как любая баба!» «Не стоит считать Александру настолько недалекой!» «А кем ее считать, если она выбрала тебя?» Отец припирает Богдана к стене, расстояние между ними сокращается до считанных сантиметров. Тот не сопротивляется, не пытается вывернуться, выдерживает напор, смотрит прямо и решительно. Она имеет право на собственное мнение. Я готов извиниться за то, что он творил в прошлом, если ты заткнись, кому сказал! Не дослушивает отец. Мне надоели твои бредни! Он бьет кулаком, не приглушая силу. Заезжает по скуле, до хруста. Со свистом, с желанием причинить настоящую боль. Богдан не отвечает, но не потому, что не может. Он просто не собирается вступать в драку. Поднимает обе руки, как бы в знак примирения. Следующий удар приходится ему в живот. Я вскрикиваю. Мама крепко сжимает меня за плечи, не позволяя мне вскочить со стула. «Как же ты мне осточертел!» Говорит отец очень и очень тихо. «Как же я давно...» «Как же давно я мечтал это сделать, а ты, уродец, даже не понимал, что я сдерживался!» Богдан сгибается пополам, но так и не отвечает. Ради меня, наверное. Даже когда отец начинает лихорадочно молотить кулаками, только отстраняется, чтобы удары шли по касательной, а не в нос или губы. «Мамочки, он же действительно его убьет!» Знаете, что самое страшное? У глазах отца нет даже искры безумия. Он не сошел с ума, не рехнулся на почве своей злобы к Богдану. Конкретно сейчас он абсолютно спокоен, словно ситуация штатная, почти обыденная. Видимо, ему не привыкать избивать парней собственной дочери. Другого объяснения у меня нет. «Не надо!» Взвизгиваю я и отталкиваю мамину руку, сжимающую мое плечо точно клещами. «Папа!» Совершенно детский крик вырывается из груди, полное отчаяние и непонимания, надежды, наверное, уже почти увядшей, но все еще теплящийся где-то в глубине души. Не может он так поступить, ну не со мной, несусь к отцу в тщетной попытке остановить его. Тот замахивается для удара, но не бьет, только отпихивает меня в бок. Скорее, не больно, обидно, но за счет инерции и собственной скорости я неуклюже подскальзываюсь на паркете». Рушусь на бедро. Боль обжигает, выставленные ладони. Я закусываю губу, чтобы не вскрикнуть. Позади мамы издает странный приглушенный звук. «Не трогай ее, не смей, ты что творишь?» — шипит она, как кошка, кидаясь на отца с кулаками. «Не лезь под горячую руку, кому сказал?» — выплевывает тот, дернув ее за руку и отшвырнув к стене. «Не бабское это дело в мужские разговоры встревать. Сядь, пока сама не получила!» Богдан утирает кровь с разбитой губы, он все еще стоит в опасной близости, а когда пытается скользнуть в мою сторону, чтобы помочь подняться, отец оттискивает его плечом. «Куда?» громогласно. «Я не закончил!» «Чего ты добился?» Я слышу, как мама всхлипывает, не сдерживая слез. Саша никогда тебя не простит. Нас обоих из своей жизни вычеркнет. Ты будет права. Ты единственной дочери за принципов лишился. Да отпусти ты мальчика. Он даже отпор тебе не дает. Все, хватит. Показал уже, кто тут главный. Да не причитай ты. будь умнее, простит. Или когда деньги понадобятся, тогда сразу же прибежит, вот как сегодня. Отвечает отец жестко, но отходит на шаг от Богдана. Впрочем, я вижу, что он готов ударить еще раз, В позе сохраняется враждебность, ноздри раздувается. Любое опрометчивое движение или лишнее слово, и отец не остановится, пока не сотрет противников порошок, пусть тот даже не сопротивляется. «Господи, хватит уже, Дима, да не прибежит она никуда! Неужели ты до сих пор не понял, что у дочери не мой характер, а твой?» Мама отворачивается к окну, но все ее тело дрожит от рыданий. «Это я, дура! Вечно тебя оправдание нахожу! Баб твоих в упор не замечаю! Борщи варю! В рот тебя заглядываю!» «Ты уверена, что сейчас стоит обсуждать, как ты выразилась, моих баб?» «А когда, Дим?» Мама обнимает себя за плечи. «Ты не видишь, что ли, что вытворяешь? Думаешь, если жена у тебя бесхребетная идиотка, то и дочь такая же?» «Да правильно Саша все делает! Бежать от тебя надо куда подальше!» Отец сжимает кулаки. Вот теперь он взбешен, и дыхание его опасно учащается. Пусть мама и не смотрит на него, но он качает головой медленно-медленно, влево-вправо, несколько раз, как будто надеется, что она передумает и возьмет свои слова обратно. «Вы обе просто свиньи неблагодарные!» Кадык отца дергается. «Только деньги из меня сосёте! Еще и змею на груди пригрел!» Он сплевывает под ноги Богдана. Но вы все...» Внезапно отец бледнеет. «Вы...» Сглатывает, хватает ртом воздух, но вдохнуть не сможет. «Сердце сдавило! Дышать нечем!» Отец как будто теряет твердую поверхность под ногами, скрючивается и накреняется вперед, точно вот-вот упадет. Мама оборачивается с сомнением, я облизываю пересохшие губы и не знаю, что делать, поднимаюсь, но не спешу подойти, не могу себя заставить. Богдан первым подскакивает к нему, оттаскивает к обеденному столу и усаживает на стул, Вжимаю спинку. Пока мы с мамой бездействуем, именно он раздирает воротник рубашки у отцовского горла, именно он набирает номер скорой помощи. «Человеку плохо, возможно, сердечный приступ». Губы посинели, пульс быстрый, прерывистый. Богдан диктует наш адрес и выполняет распоряжение оператора по оказанию первой помощи. Мы не шевелимся, только мама рыдает, а я просто стою и смотрю, как человек, который ненавидел моего отца до бескрайности, который вполне мог желать ему смерти, сейчас суетится возле него, находит в аптечке лекарство, заставляет проглотить его. Отец жует таблетку онемевшими губами, взгляд его расфокусирован, он молчит. Пытался оттолкнуть Богдана, когда тот вновь хотел посчитать его пульс, но еле смог поднять руку. Дим! Мама пытается броситься к мужу. Димочка. Богдан не позволяет ей подойти ближе, говорит лишь... Лучше подготовьте документы и вещи для больницы. Она испуганно кивает, я так и остаюсь стоять в отдалении, смотрю на происходящее издалека, не участвую ни в чем, как сторонний наблюдатель. Нет ни ужаса, ни удовлетворения, вообще ни единого стороннего чувства. Точно опустили рубильник, отвечающий за эмоции. Медики приезжают минут через десять. Минутное объяснение. Богдан четко перечисляет, что и в какой последовательности он делал. И отца укладывают на каталку. Суета понемногу затихает, врач в синем комбинезоне спрашивает строго. Кто из близких поедет с пациентом? Я. — отвечает мама тихо. — Сашенька, не переживай, с папой все хорошо будет. Он обязательно выкарабкается. Она поглаживает меня по предплечью, но я понимаю, поддержка нужна ей самой. Это у нее земля ушла из-под ног. Это ее мир разрушился, когда она впервые разрешила себе проявить эмоции. — Конечно же, с папой все будет хорошо. Уверенно повторяя мамины слова, осторожно обнимая ее напоследок. — Я даже не сомневаюсь, напиши мне попозже, хорошо? Главное не забыть убрать номера телефонов родителей с черного списка, хотя бы временно. Скорая растворяется за поворотом, и мы с Богданом остаемся вдвоем. Посреди двора, с открытыми настежь дверьми, распахнутыми воротами, с вытоптанным газоном, потому что врачи не смогли развернуть каталку на подъездной дорожке. Любовно выращиваемые мамой цветы вырваны с корнем. И вот теперь тишина становится по-настоящему оглушительной. Ночь окутывает нас беззвездным одеялом, В соседских коттеджах горит свет, при скорой переполошил всю улицу. У Богдана рассечена губа, разбито лицо и на правой скуле наливается крупный фиолетовый синяк. Один из врачей предлагал оказать ему помощь, хотя бы обработать свежей ссадиной, но Мельников только поморщился. Теперь он стоит, потирая челюсть. У твоего отца хороший удар!» Пытается шутить. «Саш, не волнуйся, Дмитрий Татарский еще попортит много крови своим конкурентам». Я не волнуюсь, сдавливаю, переносицу, в носу свербит. Точнее, за маму волнуюсь, не за него. Он он тебя избил, бизнес твой разрушил, маме изменял, твою жизнь испортил еще тогда, много лет назад. Меня начинает мутить. Он столько зла сделал. Неужели он такое чудовище? Мне больно выдавить слово «отец». Кажется, оно надолго исчезнет из моего лексикона. Тот, кто когда-то был для меня главным защитником, теперь ассоциируется с болью и разрушением. Богдан берет мое лицо в свои ладони, смотрит внимательно. «Саш, перестань. У тебя специфический отец, но не худший из возможных. Что-что, но тебя он любит». «Я как-нибудь обойдусь без его любви». Смахивает с глаз слезы. «Но спасибо тебе за то, что вызвал скорую помощь. На меня такой ступор напал. Я бы, наверное, даже не додумалась позвонить врачам. А вот ты был не обязан, но...» «Я бы не простил себя, если бы поступил иначе». Отмахивается Богдан. «Поможешь мне прибраться». «Разумеется». В столовой практически чисто, если не считать запачканного обувью пола. Но я перекладываю вещи, прячу в контейнеры печенье, выливаю чай, кафель отмываю до чистоты воды. Механическими действиями спасаю себя от лишних мыслей. Помощь Богдана ограничивается тем, что он сидит за столом, прижав к скуле кусок замороженного мяса. Мужчина перебирает вываленные отцом документы, иногда мрачно хмыкая. Теперь он хотя бы понимает, чего следует опасаться. Предупрежден? Значит, вооружен? «Ты не устала?» – спрашивает строго, когда я заканчиваю смытьем пола. «Нет. Смахиваю солбачелку. Здесь и так был порядок, но мне так спокойнее. Пусть мама приедет в чистый дом. Я бы еще вещи забрала, пока мы тут, если, конечно, внезапная мысль оглушает. Я-то живу как раньше. Но как вся сегодняшняя ситуация выглядит с точки зрения Богдана? Приехал к отцу девушки. Отгреб из-за нее. Чуть не лишился компании. стоили я всех этих жертв?» «Определенно нет. Если уносить вещи, то их нужно куда-то везти, где-то оставлять, где. Если вдруг благоразумный Богдан откажется от общения со мной, то в моей студии весь этот хлам будет лишним, а он имеет полное право отказаться. От меня отравляющий наши отношения ядом. опасной во всех смыслах. Не настолько незаменимой, чтобы шагнуть в бездну и поздороваться с самим дьяволом». «Если, конечно, что...» «Напоминает о себе Богдан». Он выглядит комично с этим мясом, которое уже начало оттаивать, и тоненькая струйка воды стекает по шее, капает на футболку. Я пойму, если ты решишь со мной расстаться. Богдан невозмутимо откладывает пакет обратно в миску. «Глупая. Я однажды уже совершил эту непростительную ошибку, и не собираюсь ее повторять». Он поднимается, обхватывает меня за талию, холодной после мяса ладонью, Я ойкаю. Богдан хмыкает. Рука его специально надавливает на поясницу, заставляя встрепенуться и нырнуть в объятия. А если он не остановится? Во мне слишком много сомнений. Выйдет из больницы и решит закончить начатое. Я уже не знаю, чего от него можно ожидать. Ты не заслуживаешь всего этого. Что Дима мне сделает? Богдан улыбается, и из-за рассеченной губы вновь начинает сочиться кровь. Вынудит закрыть фирму? Ерунда, создам новую. В наше время зарегистрировать бизнес не так уж и сложно. Ты понимаешь, о чем конкретно я говорю. Понимаю. А еще я понимаю, что меня такие мелочи не тревожат. Саш, если понадобится потерять все, чтобы остаться с тобой, я не огорчусь. Ты дороже любого бизнеса. Он целует меня глубоко, но невесомо. Целует так, что все остальное теряет важность. На наших губах смешивается его кровь, мои слезы, тугой обруч, что стискивал мою грудь последние несколько часов, наконец-то распадается обломками. За окном светает, багряный рассвет рушится первыми лучами на столовую, и светлая скатерть напитывается кровавыми оттенками. Ближе к шести утра от мамы приходит короткое, но обнадеживающее сообщение. Папа в реанимации, стабилен, у врачей хорошие прогнозы. Наверное, рада.